Глава двадцать шестая Занятия с Шитовым вымотали меня куда больше, чем занятия с Владимиром Викентьевичем. Военный целитель не стал делать поблажек ни на опыт, ни на знание ни даже на возраст и пол. «Полните, барышня!» — только усмехнулся он, когда я прямо сказала, что всего лишь слабая девушка. «Взялись за дело, не отлынивайте. Маг или не маг? Мы часа не проработали» мы может, и не проработали, время я не засекала, ни до того мне было. Но руки у меня уже дрожали, что не способствовало точности действия. Плетения получались кривыми и неубедительными. Такая защита не остановит даже муху. Впрочем, на столь мелкие объекты она не рассчитана, как недавно выяснилось. Только на крупные, размером хотя бы с кошку. — Хорошо, — наконец сжалился Шитов. «На сегодня действительно достаточно. Дальше вы способны отработать правильность самостоятельно». Он раскрыл блокнот и зашелестел страницами. «Так что у меня со временем? В пятницу в это же время вас устроит?» «Да», — устало кивнула я. «Но не расслабляйтесь», — безжалостно припечатал он. «Если уж я взялся заниматься с вами, то жду от вас безукоризненного исполнения» и подумайте над моим предложением о целительских плетениях. Уверен, они вам будут куда полезнее, чем те ущербные защитные заклинания, которые я могу дать. Я быстро согласилась подумать и сбежала, пока он не нафантазировал, чем еще можно заполнить мое свободное время, которого у меня не было вовсе. Шитов оказался куда более жестким учителем, чем Владимир Викентьевич, и вымоталась я до нельзя. Коленьке идти не хотелось, сил на танцы не осталось, собственно, их оставалось ровно на то, чтобы дойти куда-то и упасть в изнеможение. Но обещание было уже дано, поэтому я собрала волю в кулак и поплелась к подруге, не ожидая ничего хорошего от этого вечера. Уж строгого-то наверняка полна сил и энтузиазма и не успокоится до тех пор, пока все не истратит. Но, слава богу, когда я пришла, Ни Анны, ни Тамары еще не было, а Оленька сразу предложила попить чай, а уж потом заняться уроками. «Уроки от нас не убегут», — жизнерадостно заметила она и отправила горничную принести побольше всего. Пожелание оказалось не лишним, поскольку почти сразу заявился Петенька и радостно подсел к столу. Младшего брата Оленьки привлекал не столько чай, сколько прилагающиеся к нему вкусности, коих он был большой любитель. Пироги исчезали в нем с устрашающей скоростью. Оставалось только удивляться, куда все это помещается, и беспокоиться, не скажется ли переедание на его здоровье. По-видимому, об этом же подумала и старшая, очень ответственная сестра. «Петя, ты слишком много ешь», — сурово припечатала она. «Вовсе немного», — возразил он, торопливо откусывая от пирога. «Я расту. У меня все в рост и уходит». «И воборот». Он снисходительно посмотрел на сестру, а я вспомнила, как сильно хотелось есть после нашей пробежки с княгиней. Может и правда оборот забирает много сил, которые следует восполнять едой. «Воборот у него уходит», — проворчала Оленька. «Если так дальше дело пойдет, то у тебя будет самый толстый волк в Российской империи». «Куда мне до тебя?» — бросил любящий брат, неловко подхватил тарелку с пирожками, уронил и рванул к двери. Заминка на пирожке оказалась роковой, потому что Оленька его догнала, схватила за ухо и принялась выкручивать. Петя завопил так, что прибежала не только испуганная горничная, но и встревоженная Анна Васильевна Волкова от одного вида, который Оленька отскочила от брата и даже руки за спину спрятала. Петя же демонстративно заскулил, держась одной рукой за ухо, которая, если и покраснела, то самую малость. Вторая рука тоже была занята, вытирала несуществующие слезы. Если в Пете был когда-то великий артист, то он умер настолько давно, что от артистизма не осталось ровным счетом ничего. Но его матери, увы, так не показалось. — И как это понимать, Ольга? — рыкнула Анна Васильевна столь грозно рыкнула что мне захотелось нет не спрятаться а зашипеть в ответ от чего я еле удержалась в конце концов гости неприлично шипеть на хозяев дома даже если они рычат тем более что рычат не на гостей он дразнился мрачно ответила оленька на нее явление маменьки произвело куда более слабые впечатления не то сказать она уже привычна к проявлению родительского гнева «Ты старше, должна уметь держать себя в руках», — сурово сказала Анна Васильевна. «Ты показываешь плохое воспитание. Что подумают о нас рысины?» Оленька посмотрела на меня еще поддержки, и только после этого я поняла, что, говоря про рысиных, Волкова имеет в виду меня. «Неужели уже все знают, что я теперь не просто член клана, но и ношу звериную фамилию?» Быстро же разносятся здесь слухи но подругу следовало поддержать только самое хорошее заверила я анну васильевну в каждой семье бывают небольшие размолвки, но это не значит что семья не дружная у вас очень хорошая семья взгляд анны васильевны смягчился но тут петя опять показательно всхлипнул положительно лучше бы ему уродиться хомяковым похоже все благородство досталось только представителемм определенной фамилии Хотя вполне может быть, что ко времени рождения младшего выделенное на эту семью количество благородства попросту исчерпалось, и даже родись он Хомяковым, в его характере это ничего бы не изменило. «Дружная, как же!» — шмыгнул носом Петя. «Оля когда еще обещала в лото со мной поиграть, а сама за уши дерет?» «Заслужил!» — вскинулась Оленька. «Ольга!» Опять рыкнула ее мама. «В нашей семье принято выполнять обещания». «Обещала Лато, выполняй. Сегодня же вечером». «Вдвоем интересно расстроенно ответила подруга. «Я уверена, Лиза с радостью к вам присоединится». «Конечно», — согласилась я. При слове Лато перед глазами сразу появилась картина. Карточки с цифрами и маленькие бочонки а значит, хоть какое-то представление об игре у меня было. Да даже не было бы. Я бы сейчас на что угодно согласилась, лишь бы не танцевать. Сил на танцы точно не осталось». «Зачем вечером? Можно прямо сейчас», — обрадовался Петенька и тут же куда-то убежал не иначе, как за игрой. «Мама, у нас же дела», — укоризненно сказала Оленька. «Сейчас девочки придут, мы танцами собирались заниматься». — То есть танцы тебе дороже родного брата? — рыкнула Волкова. — Нет, конечно, — не стушевалась Оленька. — Но у нас договоренность, а договоренность тоже нужно соблюдать. В нашей семье принято выполнять обещания. Похоже, маму она подловила на ее же собственных словах, поскольку Анна Васильевна рычать перестала и задумалась. Но ее размышление прервал радостный Петя, который ворвался в гостиную, неся подмышкой резную и деревянную коробку. «Играем, играем!» — вопил он. «Играем!» — согласилась я. Оленька сдалась и направилась к столу. Ее мама успокоилась и ушла, но только мы раскрыли коробку и достали карточки, как, наконец, появились строгого с «Все тут!» — уточнила Анна, словно в этом была необходимость. «Прекрасно! Тогда сразу начнем!» «Тамара за рояль!» «У нас лото!» — насупился Петя. «Мы собирались играть в лато «Какое лото!» — снисходительно бросила Строгова. «У нас Лиза! Лиза главнее!» «Лиза согласилась с нами поиграть!» — уперся Петя. «Либо играем, либо я маму позову!» Оленька всплеснула руками. «Нет, вы видели!» Трагически простонала она. «Мой брат-шантажист! Наглый, невоспитанный шантажист! И в кого он такой?» Вопрос был риторический. Но, тем не менее, я подумала, что наверняка волковскую родню. Ведь хомяковская сторона ни в чем таком не была замечена. Во всяком случае, пока. «Ты обещала!» Набычился наглый, невоспитанный шантажист. «И мы уже почти начали играть!» «Потом поиграете отмахнулась строгого. «Пётр, уверена, у тебя уроки ещё не сделаны. Кто не делает уроки, тот не играет в лато Тамара, почему ты ещё не за роялем?» Яцкевич послушно села на высокий стульчик и откинула крышку, собираясь играть. По её виду было очень заметно, что играть она хотела не больше, чем я танцевать. «Хорошо», — неожиданно покладисто согласился Петя. «Я пойду делать уроки. Только перед этим спрошу у мамы, можно ли танцевать с несделанными уроками, или запрет распространяется только на лото». «Петя, не позорь меня!» — с нажимом сказала Оленька. «Разве проявление любознательности может кого-то позорить?» — невинно удивился тот. «Нам в школе говорили, что любознательность позволяет человеку развиваться. Вот я и хочу развиться». Тамара неожиданно тоненько хихикнула, Анна грозно на нее шикнула и не менее грозно уставилась на Пете, уперев руки в бока, тем самым становясь похожей на рыночную торговку, идущую в наступление на обидевшего ее покупателя. — Петр, это неблагородно. Тебе должно быть стыдно так себя вести, — попыталась она воззвать к чувствам хомяковско-волковского отпрыска. — Хорошо. «Тогда я еще спрошу, почему стыдно хотеть играть в лато ехидно ответил Петя, которому после рычания матери попытка строговой наверняка казалась детским лепетом. Противостояние затягивалось. «А ведь мне тоже надо будет делать уроки, а не только танцевать». «Предлагаю компромисс», — влезла я в переговоры. «Играем одну партию, а потом каждый занимается своим делом». «Три». Сразу внес коррективы Петя. Три партии, и я никого ни о чем не спрашиваю, и забываю, что Оля мне сегодня чуть ухо не оторвала. Жаль, что не оторвала, — сурово бросила строгого. Слишком она тебе добра. Четыре партии. Петя задрал глаза в потолок. Я никому не скажу, о чем Оля говорила с Николаем перед его отъездом. «Нет, четыре мало пять. И это мое последнее слово». Мы с интересом посмотрели на Оленьку. Не знаю, как другим, а мне ужасно захотелось узнать, о чем таком говорили Коля с Олей, что не должно стать достоянием посторонних ушей. А оно точно не должно было стать. Достаточно было увидеть потрясенное лицо подруги. «Да что мы стоим?» Всполошилась она, вильнув глазами, чтобы не встретиться ни с кем взглядом. «Уже точно бы одну партию сыграли. Давайте рассаживайтесь. Четыре партии, и каждый занимается своим делом». 5 С нажимом поправил довольный Петя, гордо усаживаясь за стол. Карточки он вытащил ранее. Теперь развязывал два мешочка. Один большой, бордового бархата с резными бочонками для лато Второй, куда меньше, полотняный с фанерными кружками. Ольга рявкнула строгого: "Нельзя поддаваться шантажу". "Какой шантаж? Что ты?" удивилась Оленька. "Мы как раз перед вашим приходом садились за игру, правда, Лиза?" я кивнула. "А Лизе вообще будет полезным поиграть? Она же не помнит простейших вещей. Пусть хоть латов вспомнит". "Лато я помнила". Но Строгова так нехорошо прищурилась, что я поняла, «Заявить такое с моей стороны будет форменной глупостью От танцев меня отделяет самая малость». «Ну что ты, Аня?» — вмешалась Тамара. «Не убудет от нас, если мы немного поиграем». «Чёр моя карточка». Она азартно вытащила из середины пачки карточку и положила перед собой. «Вводим по очереди. Первым водят тот, у кого карточки нет». Пришлось это делать строгого, она с мрачным выражением на лице вытаскивала по одному бочонку и похоронным тоном называла число. Первые все цифры закрыла Тамара, и она же стала следующим ведущим. «Стульчики», — радостно сказала она, достав первый же бочонок. «Стульчики?» — переспросила я в недоумении. «Сорок четыре же», — шепнула Оленька. «Дедушка», — продолжила довольная Тамара. Строгого фыркнула и прикрыла на своей карточке цифру девяносто. Да, нелегок путь игрока в лато Весь этот тур мне пришлось постоянно напрягать воображение, поскольку Тамара почти ни одно число не называла числом, используя исключительно жаргон игроков в лото. И если чертова дюжина не вызывала вопросов, то бабушка, барабанные палочки, валенки, перчатки, так и сыпавшаяся из уст раскрасневшейся одноклассницы, здорово сбивали с толку. «Квартира! У меня квартира!» — счастливо выкрикнул Петя. «Квартира хорошо, а дом лучше», — послышался насмешливый голос. В дверях стоял светловолосый офицер, довольно щурясь и сияя начищенными сапогами и золотом и палет. Настолько умопомрачительно сияя, что я краем уху уловила восторженный вздох кого-то из девочек. «Хотя почему кого-то?» «Наверняка, Яцкевич, вряд ли строгого будет мечтательно вздыхать, она человек действия». А Оленька скорее восторженно заахала бы, чем завздыхала. «Саша приехал!» – завопил Петя, бросился к офицеру и повис у него на шее. «Будешь с нами играть в лато Оленька подошла более степенно и ограничилась поцелуем в щеку, очень похожим на сестринский. «Близкий родственник?» «Петя, какой лато «Мы почти закончили игру», — заметила Строгова, — «и собирались танцевать». «Александр, как вы относитесь к танцам?» «И правильно, чего тянуть?» «Уверена, останься у Строговой пригласительный билет, прямо сейчас нашел бы владельца». «Хотя кто ее знает?» «Может, у нее есть стратегический запас на такой счастливый случай?» «Место в бальной карте уж точно найдется». «Хорошо отношусь». — оправдал ее ожидания Александр. — Вот только с тетушкой переговорю и с удовольствием к вам присоединюсь. — Фу, танцы! — скривился Петя. — Терпеть их не могу. — Потому что у тебя плохо получается, — фыркнула Оленька. — Ты постоянно пропускаешь занятия. Не зря на тебя учитель жалуется. — Да кому они нужны, эти ваши танцы? — пренебрежительно бросил Петя. — Какая от них польза? «Ерунда ненужная, правда, Саша?» Он требовательно ухватился за рука в кителе, но нужной поддержки не нашел. «Запомни, Петр, Волковы во всем должны быть лучшими», — сурово сказал Александр. «Не позорь нашу фамилию».